Глава 14. Неожиданный ход Мне приснился самый необычный сон, который только можно представить. Я увидел перед собой Проксима, который стоял на вершине какой-то горы и смотрел вдаль. Как бы не хотелось проследить за его взглядом, мне все никак не удавалось подняться повыше. Хочешь встать на одну ступеньку со мной? удивился Проксима, обратив на меня мимолетный взгляд. «Шутишь? Тут и ступеней-то нет. Ты стоишь на отвесной скале, и я понятия не имею, как подняться, чтобы стать рядом. А кто тебе сказал, что подъем вверх будет простым? Чем выше подниматься, тем сложнее, и тем больнее падать, если не выйдет удержаться на высоте. В таком случае тебе будет больнее всего, ведь ты на вершине». «Я знаю, Дэн». Проксиму не сводил с меня взгляда. «Для меня цена падения будет максимально высокой, но я готов к этому». «Дэн». Ты меня слышишь? Кто-то теребил меня за плечо и в это же время пытался влить в рот какую-то невероятно горькую дрянь. Кажется, это Кайлана. <кхех> Отмахнулся от приставочных друзей, попытался встать, отдаленно услышал недовольный возглас девушки и звон бьющегося стекла. Ну все, теперь мы его точно не поднимем. Зелье для выведения яда было всего одно. Выведение яда? Меня что отравили? Так собрался. Активировал умение и приказал яду выйти из организма. Увы, вышло не совсем лицеприятно, но зато эффективно. Зато эта горькая гадость покинула желудок. «Кажется, подействовало», — раздался рядом голос Фи. «Блин, шпора тоже здесь». Еще бы не подействовало. Невыносимая дрянь. Я всего кончиком языка попробовал, чуть дух не испустил. А ты ему велела полный флакон влить». Осадил ее Юргит. «Так, что здесь за собрание?» Невероятным усилием воли открыл глаза и обвёл сгрудившихся вокруг меня друзей. «Тебя будем!» – тут же отозвалась фея. «А что случилось?» «Это моя вина», – обречённо произнес Мельник, понурив голову. Я не заметил, что кроме шляпника на поляне оказалось несколько дремор. Видимо, они попали в похлёбку. «В таком случае это моя вина, потому как это я собирал мицелий. Не кори себя, Юргит. Даже хорошо, что я первым съел порцию. Ого, уже день?» «Дэн, ты больше суток проспал. Тут такое происходило. Реджа сместили с должности, и он подался в бега, а в провинции теперь новый наместник. Кстати, он уже приходил к святилищу и хотел встретиться с тобой. Пришлось сказать, что тебя сейчас нет». «Почему вы не разбудили меня раньше?» «Ну, сначала мы не хотели тебя будить. Думали, за эти дни ты ужасно вымотался, поэтому будет неплохо, если ты поспишь. А когда стало понятно, что здесь замешаны дреморы, мы не смогли найти ни одного противоядия». «Конечно, ты купил полно зелий, но ни одного для выведения яда». «Конечно. Я ведь решил, что могу использовать умение, поэтому не стал тратиться. Моя ошибка». «И как мы должны были приводить тебя в чувство? Ты спишь и не можешь использовать умения. Дриады нет поблизости. Я даже летала на ее поиски. Ни одного подходящего зелья не оказалось». «Но вы ведь откуда-то взяли эту дрянь?» «Я перевел взгляд на осколки флакона». «Это Юргит купил в Беловоде». Хотел быстро слетать на Беляшике, но Грифон никого не подпускал к себе. Пришлось Мельнику добираться до русалочьих скал, а оттуда на лодке до города. Рыбакам отдельная благодарность подкинули без вопросов. С каких пор на русалочьих скалах рыбаки? Неужели они нарушили уговоры и ловят там рыбу? Оф, еще проблем с водяным не хватало. А ведь если в Беловоде сидит новый наместник, то и договор с Иламутом может быть пересмотрен в любой момент. Нет, теперь рыбаки возят туда паломников. Кого, блин? «Паломников! Ты выйди из святилища и посмотри, сколько люду собралось у земляного вала. Кто с бедой к тебе пришел, а кто просто поглазеть и узнать, правда ли ты умеешь людей лечить или это вымысел. Люди как узнали, что ты восстановил Реджу глаз, а потом вылечил увечья раненым, потянулись к святилищу. Первые пришли еще вчера, а часть из них даже ночевала на улице». «Так, ни слова больше. Принесите мне чистую мантию и дайте умыться. Я хочу увидеть все сам». Минут через 15 я привел себя в порядок и надел чистую одежду. Под глазами еще не разгладились отеки, но и так сойдет. Можно выходить к людям. Одолжил Рубин у Кайланы. Духовная сила для регенерации, ой, как пригодится. И выбрался из святилища. Да, Шпора с там не соврали. По ту сторону земляного вала собралось не меньше десяти человек. Заметив меня, они подскочили и наперебой принялись что-то кричать. «Тише, друзья, давайте по одному, я приму всех». «Повелитель, помнишь меня?» Тут же подошел к узкому мостику авантюрист, который лишился руки при штурме святилища. «Я сдержал слово. Больше никаких грязных делишек, с гильдии авантюристов покончено. Может, ты вернешь мне руку?» «Регенерация», — использовал умение и попросил авантюриста отойти в сторону, заодно попросил заглянуть через неделю и поделиться результатом. Следующей была женщина, просившая о помощи для дочери — Малышка повредила ногу во время бегства с Беловодья в ту жуткую ночь, когда костяная армия Мортониса обрушилась на город. Сделал все, что мог, искренне надеясь, что через пару дней девочка сможет бегать по улицам Беловодья и изучать мир. Третьим оказался рыбак из Беловодья, который потерял три пальца на левой руке в боях со скелетами. «Понимаешь, я не могу вернуться к любимому делу и ловить рыбу. Если я не смогу кормить семью, они будут голодать». Получив регенерацию, рыбак умчался и пообещал вознаградить, если все удастся. Вот четвертый посетитель меня удивил. Внешний вид этого человека выдавал высокое происхождение. Странствующим рыцарем он точно не был. Ни мышц, ни военной выправки, ни покрытой пылью, царапинами и вмятинами экипировки. Выходит, либо торговец, либо вельможа. Нет, на торговца он тоже не тянет. Взять того же Бартина. Цепкий взгляд, острый ум и потрясающая реакция. Чванливые и медлительные люди в торговле надолго не задерживаются. Выходит, этот человек был из числа чиновников. «Вижу, у вас все в порядке со здоровьем?» «Не жалуюсь», — отозвался мужчина. «Дайте угадаю, вы новый наместник провинции?» «Вы еще и прорицатель!» Брови наместника подскочили вверх. «Нет, просто логическое заключение. Осанка, поведение, внешний вид, еще и четверо стражей, скрывающиеся в зарослях». Наместник вздрогнул и даже обернулся, не в силах понять, как мне удалось обнаружить засаду. Для меня это не составило труда. Брошка «Кошачий глаз» работала исправно и помогла обнаружить бойцов. «Похвально. Чего не могу сказать об остальных ваших способностях. Как долго вы собираетесь дурачить моих подданных?» «Не понимаю, о чем вы, господин...» «Кловис! Феофан Кловис! Я говорю о том, что вы делаете какие-то пасы руками, будто призываете магию, но ничего не меняется». Если вы и впрямь владеете искусством исцеления, я этого не увидел. Если бы вы брали за это деньги, мы бы беседовали совершенно в другом месте и в других условиях. Но я не могу обвинить вас в мошенничестве. Пока не могу. Не все так быстро, господин наместник. Человеческое тело – сложная вещь. Организму нужно время, чтобы воссоздать утраченную конечность или излечить увечье. Даже ребенок находится в утробе матери 9 месяцев, а мои умения действуют куда быстрее. Если глаз бывшего наместника восстановился, на это ушло всего три дня. Потрясающе, не правда ли? Я прослежу за этой троицей, которую вы якобы исцелили. Если через три дня ни у кого из них не будет положительных изменений, мы снова встретимся. И да, смените это дурацкое прозвище. Повелитель в империи может быть только один. Я повелеваю силой жизни. А наш император повелевает государством и подданными. Мы находимся на разных уровнях. Вам не в чем меня винить, господин наместник но я скажу то же, что и остальным. Зовите меня по имени. Дэн». Первое знакомство с новым наместником прошло не особо гладко, но я и не особо расстроился. Подозрения Феофана можно объяснить. Самое главное, чего ждать, когда появится подтверждение моей силы. Если раньше меня сторонились, боялись и даже хотели убить, то теперь ситуация изменилась кардинально. К такой известности я был не готов». Больше пациентов не нашлось. Остальные люди пришли поглазеть, поэтому последние очки регенерации использовал на себя. Так энергия восстановится быстрее. Если ситуация не изменится, в ближайшее время я погрязну в рутине. Проснулся, излечил людей, отправился восстанавливать духовную энергию, и так по кругу. Не сказать, что мне жалко, но есть и более масштабные проблемы, которые нужно решать. Например, пора открыть ковчег и хоть одним глазом заглянуть в подземелье Норнов. «Теперь, когда у меня есть умение Феникс, мне нечего бояться». «Нашла». Тиана неожиданно появилась на поляне перед цветилищем, поэтому я даже вздрогнул от неожиданности и едва не призвал корни на лесную нимфу. «Что нашла?» Тут же нахмурилась шпора и бросила на меня недовольный взгляд. Думаю, фея решила, что речь идет о поляне для фей. «Нашла место, где можно разместить животных. Вся восточная часть провинции выжжена. Город гоблинов разрушен». Лежбища слизней залиты чумной жижей, а уцелевшие слизни попрятались в пещерах и подземных ходах. Даже владения пауков непригодны для жизни, я уже не говорю о Болотовке. Но я нашла другое место, между русалочьими скалами и Поляновкой. Благодаря прикрытию гор с севера и близости воды, пожар не перекинулся на тот узкий перешеек леса. Там места хватит всем, растительности достаточно, места для водопоя сколько угодно и людей почти нет. «Отлично, Тиана, ты хорошо поработала». Уведешь этот зверинец?» Лесная нимфа умчалась в святилище и показалась снова минут через пять. За ней тянулись все оставшиеся обитатели. С дюжину оленей, белки, ежи. Откуда-то взялась парочка барсуков, хотя я совершенно не помню момент, когда они присоединились к нам. Последними шли рыси. Когда Тиана исчезла за деревьями, самец дикой кошки остановился и повернулся к подруге, а та замерла между мной и своим сородичем. Тут даже не требуется умение общаться с живыми, чтобы понять, насколько Басте тяжело сделать выбор. «Иди, глупышка», — я махнул рукой, указывая рысе вперед. Она подбежала ко мне, потёрлася ногу, а когда я нагнулся потрепать ее по холке, лизнула щеку своим горячим шершавым языком, после чего помчалась вслед за дриадой. «Дэн, что происходит?» Шпора обеспокоенно посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на удаляющуюся парочку. «Наша Басти уходит». Кошечка выросла и решила завести семью. «Я думала, мы ее семья», — произнесла шпора, и мне на мгновение показалось, что сейчас она расплачется. «Мы тоже ее семья, но это другое. Мы снова с тобой одни, шпаргалка». «А как жена и ее семья?» «Да, русалка и ее семья тоже с нами, но у них особый случай. Когда у тебя нет альтернативы, это одно, а когда у тебя есть выбор, но ты остаешься, это совсем другое. Ты могла не идти и остаться на поляне фей, но ты пришла». Юргиту, Кайлане и Наю оставалось либо идти со мной, либо умереть. У них не было выбора, понимаешь? Не удивлюсь, если рано или поздно они уйдут, но я готов к этому. Такая уж у повелителя жизни судьба. Он всегда один». «Я с тобой», – выпалила шпора и прижалась ко мне, повиснув на мантии. «Я это ценю, шпорочка, потому как ты у меня самый близкий друг. Ты моя семья». После недолгой сентиментальной сцены решил отвлечься и позвал Юргета. Мельник был вне себя от счастья и до сих пор рассматривал покупки. «Благодарю, Дэн. Вот только есть одна проблема. Я не воин. Да, силы у меня в руках достаточно, а вот с умением владеть оружием — беда. Не обучен я такому, разве что могу было греть». Юргит прав. «Да, он крепкий мужик, но умение сражаться ему не достает. Зато из него может выйти отличный управляющий. С мельницей он ловко управлялся». Успевал ему купомолоть и продать, и хозяйство поддерживать. И это все в одиночку. Исправим. Со временем найму тренера, который подтянет тебе и остальных. Не всегда же тебе одному в стычках участвовать. Кстати, есть предложение насчет твоего будущего. Станешь хранителем святилища. Думаю, эта задача тебе по плечу. На тебе заготовка провизии, обеспечение жителей святилища всем необходимым и организация обороны. «Конечно, я буду принимать во всем этом участие, но мне нужен кто-то, кто присмотрит за светилищем в моё отсутствие». «Ты куда-то собрался?» «Да, нужно заглянуть в одно подземелье. Так что скажешь? Шпора пойдёт со мной, на тебе останется только ты, Кайлана и Ная. Ну и если Беляшек когда-нибудь заглянет, побеспокойся о нём. Как и любая другая работа, она должна оплачиваться. Назови свою цену». «Для меня это честь, Дэн. Видимо, сами боги послали тебя». Сначала ты спасаешь одну мою дочь, потом меня самого и другую дочь, а теперь заботишься о всех нас. Ты дал нам кров и пищу. Разве могу я просить о большем? В таком случае, если что-то понадобится, можешь взять деньги с казны, но сильно губу не раскатывай. Я выделю вам 10 золотых на этот месяц, а дальше будет видно. Хороших людей нужно поддерживать и беречь, Юргит, Принимай обязанности». Новоиспечённый хранитель повернулся и помчался в сторону святилища, но на полпути замер и вернулся обратно. «Дэн, мне бы парочку каменных стражей. Уж очень здорово они скелетов тогда покрошили. А то выходит, что у нас и сражаться некому». «Увы, нет у меня достаточного количества кристаллов-проводников для создания нового каменного стража, но я непременно что-нибудь придумаю». Итак, Басти ушла, а со мной остались шпора на Юргита Кайлана. Не так-то и много защитников, поэтому нужно компенсировать количество качеством. В первую очередь решу вопрос с зельями. Я недооценил важность эликсиров и поплатился, на целые сутки выпав из реальности. Больше таких промахов допускать нельзя. Отправлюсь в беловодье и наберу кучу эликсиров, зелий, настоек и прочей дряни на все случаи жизни. Теперь я могу позволить себе потратить немного денег для решения проблемы и экономить драгоценную духовную энергию. Тот, кто придумал приручить Грифона, гений. Немного времени в небе, это уже на месте. Куда лучше, чем два часа идти пешком. В этот раз не скрывался, когда летел к городу. Увы, стоило для Грифона в Беловодье еще не построили. Надо бы подкинуть такую идею наместнику, иначе приходится приземляться за пределами города. Я не гордый, могу и пройтись пешком. А если сюда пожалует кто из влиятельных особ? Сам наместник добирался сюда явно не на своих двух. Куда охотнее поверю, что Феофан Кловис прилетел на Грифоне в сопровождении двух десятков стражей. Отпустил Беляшика и направился к южным воротам. Стража пропустила меня без проблем. Наконец-то недопонимание с жителями Беловодья удалось уладить, и я могу спокойно гулять по улочкам Беловодья. Правда, не стану зарекаться. все еще может измениться. Этот Феофан Кловис мне совершенно не понравился. Очень хочу ошибаться, как с Кантором, Но кажется мне, что новый наместник еще тот фрукт. Торговец зельями, который только недавно восстановил свою лавку после погромов в Беловоде, чуть сознание не потерял от радости, когда я скупился в его лавке на две золотых монеты и нагреб целую кучу флаконов. Зелье выведения яда, восстановление энергии для меня и Кайланы, зелье заживления ран, ночного зрения, зелье жгучего посмертия. Не стал жадничать и купил все, что хоть теоретически могло пригодиться. Рюкзак был забит до отказа. Теперь можно возвращаться обратно. «Дэн, вот так встреча!» Ворот Беловодья столкнулся с дядькой Хвостом и Ястребом. Парни сегодня были в доспехах и с походными сумками на спине, но без гербовых накидок Беловодья. «Рад видеть вас в добром здравии. На охоту собрались?» «На поиски новой работы», — отозвался Десятник. С новым наместником ничего не срослось. Феофан Кловис не захотел видеть нас в рядах стражи. Придется искать работу в других провинциях». «Не может быть, чтобы не срослось. Вы проявили себя в обороне города с лучшей стороны, и потом местность знаете, настроение жителей, кто чем дышит в округе». Дядька поморщился и бросил недовольный взгляд в сторону резиденции наместника. «Видишь ли, Дэн, наместник подбирает стражу несколько по иному принципу. Если отбросить условности, стража – телохранители самого наместника, который представляет власть императора» а потому стараются брать в стражу тех, кому лично доверяют. Мы же для Кловиса загадка. Зато я отлично знаю вас. Пойдёте ко мне в святилище. Троица опытных бойцов мне точно не помешает. Сколько вы получали у наместника? Спасибо, старина, но боюсь, ты не потянешь такую сумму. Работа стража полна опасностей, потому и получают они много. Хвост с ястребом за месяц имели по шесть золотых каждый. Я как десятник восемь. Но нужно понимать, что обеспечение полностью лежит на нас. Раскололся щит, твои проблемы. Но чтобы к следующему дежурству он был, придется забывать о сытых временах. Тут хотя бы стражем взяли, не то что десятником. Погоди, выходит 22 золотых монеты на отряд. Меня такой вариант устраивает. Я сохраню тебе оклад с условием, что ты будешь тренировать не только ястреба с хвостом, но и займёшься Юргитом, Да и нам с Кайланой не помешает перенять пару уроков. Как показывает практика, энергия не бесконечна, и частенько приходится сражаться, полагаясь на собственные силы. Кроме того, разрушенную во время обороны экипировку я буду чинить и докупать за свой счет, А вот изношенную, будьте добры, покупайте сами». «По рукам», — оживился страж. «Не знаю, как парня меня такое предложение устраивает». «Куда, дядька, туда и я», — выпалил хвост. «Меня тоже устраивает такое предложение», — произнес ястреб. «В таком случае жду вас в святилище». «Мы пробежимся по лавкам, купим все необходимое и часа через два будем у входа в святилище. Знаешь, лучше купить все необходимое заранее, потому как со святилища до беловодья путь не близкий». А жизнь-то налаживается. С тремя бойцами, на которых можно положиться, мы значительно укрепим оборону. И Юргит теперь не будет жаловаться, что ему приходится отвечать за все одному. Рюкзак оставил беляшику, а сам вернулся в город и купил сундук. «Надо же мне где-то хранить свои деньги и ценные вещи». С ростом населения в святилище появился риск, что кто-нибудь из гостей окажется нечист на руку, лучше перестраховаться. После случая с кобальдами я не хотел полагаться на честность союзников, поэтому такая покупка была обоснована здравым смыслом. Сундук обошелся мне в полторы золотых, но оно того стоило. Прочные дубовые доски, обитые железом, массивный замок – все это выглядело достаточно надежно. Пришлось договариваться с извозчиком, чтобы доставил покупки, а заодно подкинул бойцов, которые увешались экипировкой, словно праздничные елки. 40 монет серебром, и старый владелец повозки готов был ехать куда угодно, хоть к самому повелителю смерти. Вернувшись в святилище, дождался, пока привезут покупки, и занялся улучшением сундука. Взял один из сапфиров, наполнил его энергией и установил под крышку. Тут пригодились мои инженерные способности. Использовал умение, чтобы оживить сундук, и теперь у меня был живой хранитель сокровищницы. Мысленно отдал ему приказ выдавать Юргиту не больше 40 золотых в месяц. Хватит и на плату бойцам, и на еду, и на вещи первой необходимости, и на мелкие расходы. Заодно прикинул, что при таких расходах мне хватит денег только на 4 месяца. Срочно нужно выходить на самоокупаемость и искать новые источники прибыли. Ладно, совсем разберусь по порядку». Часть зелий запихнул в сундук, еще немного оставил на бревне рядом. Без меня зелья восстановления и выведения яда пригодятся ребятам. В опустевший рюкзак закинул немного еды, дюжину зелий, которые не помещались на пояс, и четыре фрагмента ключа. Зелье жгучего посмертия бережно запечатал в защитный короб. Оно упаду и флакон треснет, полохнет так, что мало не покажется. Дэн, не передумал? Шпора сидела на сундуке и следила за моими приготовлениями. «Нет, завтра утром выдвигаюсь в путь». На этом мои дела на день не закончились. Дядьке не терпелось приступить к выполнению обязанностей, поэтому пришлось выслушать замечания Десятника и скорректировать оборону. Бойцы будут встречать врага во втором зале, где располагается ручей, а в случае необходимости отступят в третий зал. Если враг не сможет пробиться дальше, часть защитников воспользуется потайной тропой и окружит врагов. Кроме того, по инициативе Десятника — В святилище установили круглосуточный дозор. Стражам не обязательно бодрствовать все время. Светилище само поднимет тревогу, если кто-то ворвётся внутрь. Но один из стражей всегда спит в зале с ручьём. Уже вечером провели первую тренировку, на которой я выложился по полной. И не только я. Казалось, всего за час дядька из нас всю душу вытряс. Когда мы закончили весь мокрый от пота, я плюхнулся на траву рядом с Юргитом, который лежал в позе звездочки и тяжело дышал. Кайлана выглядела не такой уставшей, но по девушке было видно, что она держится из последних сил. «Ничего, пусть мышцы привыкают, они мне еще спасибо скажут». Зато сегодня уснули, стоило лечь на лежанку и закрыть глаза. Утром у входа в светилище оказалось еще больше людей, просивших о помощи. Вылечил всего четверых и сообщил, что в ближайшее время не смогу никому помочь. Пусть ропщут, но прыгнуть выше головы я тоже не могу, да и не собираюсь этого делать». В конечном счете я не отказываю, а откладываю на время, когда буду в состоянии помочь. Повелитель жизни. Феофан снова решил нанести мне визит. Теперь стража уже не скрывалась в кустах, а стояла у него за спиной. Вижу, не зря я усомнился в верности местных стражей. Стоило уволить их со службы, они в тот же день перешли под твое крыло. А куда им было идти? До Орлика на пути близкий, да и неизвестно, удастся ли найти работу в соседней провинции. А здесь все знакомо. «Да и мне спокойнее, когда рядом верные воины, которые знают свое дело». «Кстати, о людях». Наместник решил перейти к делу, из-за которого явился сюда. «Вижу ты, куда то собрался. Можешь не бежать, я верю тебе. Люди, которых ты исцелил на днях, сообщили об улучшениях. Признаться, я не особо верил, что такое возможно. Даже при дворе Императора нет лекарей, которые всего за два дня смогли бы вернуть человеку утраченную часть тела. Поэтому изначально я счел тебя проходимцем». Надеюсь, это не повлияет на наши отношения, и люди провинции смогут рассчитывать на твою помощь. Если это будет в моих силах, можете рассчитывать на меня. Проблема с наместником была решена. Юргит и остальные обитатели подземелья получили ценные указания, и я смог со спокойной душой отправиться в путь. Решил сэкономить немного времени и позвал Беляшика, потому как тратить два дня на поход к подземелью Норнов – непростительное удовольствие. Шпора устроилась за пазухой, и мы поднялись в небо. Пришлось обогнуть и скалы, чтобы избежать встречи с сородичами Беляшика, а сам перелет занял около 6 часов. Дважды мы делали привал, чтобы пернатый мог отдохнуть и набраться сил. Наконец мы приземлились возле самого входа в пещеру. Отпустил Беляшика, помог фее выбраться из запазухи и решительно шагнул в пролом. Сделал первый шаг и замер, потому как в сознание ворвалась мысль, словно информацию мне передавало святилище. «Трепещи, смертный!» Ибо ты вошел в подземелье повелителя смерти.